Многого Альфред про Мику не знал. Он подолгу и очень внимательно перебирал старые армейские Микины фотографии. С восторгом обнаружил почти выцветшее фото, где молоденький 23-летний старший лейтенант Миша Поляков, командир звена пикирующих бомбардировщиков П-2 в мохнатых собачьих унтах, в тёплом меховом комбинезоне, свисающим у колена лётным планшетом с парашютом, небрежно перекинутым через плечо, стоял у своего самолёта именно в том самом шлемофоне, который Альфред первый же день знакомства всё нахлобучивал себе на голову. Он много и подолком дотошно расспрашивал Мику про армию, про самолёты, Почему-то он был очень увлечен армейской службой. Мика даже подумал, что в этом маленьком, взрослым и никому, кроме него, Мике невидимом существе с поразительными и поистине сказочными, нечеловеческими возможностями, самым причудливым образом уживается детско-мальчишеская тяга ко всему военному, совершенно взрослой ответственностью за выполнение своего обязательства, предначертанного ему выше долго хранителя очага. Мика Поляков армию не любил, хотя и отслужил в ней верой и правдой 8 1/2 лет. Может быть, если бы он не был военным лётчиком и не служил в авиации, а потому не принадлежал бы к негласно привилегированной армейской касте, Он наверно сделал бы всё возможное, чтобы освободиться от погон значительно раньше и любым способом. Он закончил службу чёрт знает когда, в начале 50-х. До сих пор ловит себя на том, что любой командный тон, от кого бы он ни исходил, подавляет его. Вызывает гнусное желание в чём-то оправдаться.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 Разные забавные армейские истории. Участником или свидетелем которых он был?